помахивая такими на вид мирными нестрашными электрокутерами, где они их достали. Они двинулись туда же, на запад, заоперированными, но в обход, параллельным 48-м проспектом. Я спотыкался от угии свиты из ветроканата и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался. Пустые улицы, чужой дикий город, неумолчный торжествующий птичий гам светопреставления, сквозь стекло стен...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 Я лег на кровати, тотчас же зверем навалился, придушил меня сон.